Редко подолгу сержусь на кого-то. Сердце не помнит вины. Слишком высокие точки отсчета жизнью мне были даны. Голову в тесном застолье не вскружат Тосты красивые мне. Точка отсчета — солдатская дружба, Что не горела в огне. Неуязвимая, взгляды косые Не задевают меня. Высшая точка отсчета Россия в грозных объятиях огня. Страх перед смертью с тех пор мне неведом. Справлюсь с бедою любой. Только бы ты не обидел, не предал. Так беззащитна любовь.